Зимфира, скажи, мой друг, ты не жалеешь о том, что бросил навсегда? Олегу, что ж бросил я? Зимфира, ты разумеешь, людей отчизны, города? Олегу, о чем жалеть, когда б ты знала? когда бы ты воображала неволю душных городов. Там люди в кучах за оградой не дышат утренней прохладой, вешним запахом лугов. Любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волею своей, главы пред клонят и просят денег до цепей. Что бросил я? Измен волнение, предрассуждений приговор. Толпы безумное гонение Или блистательный позор. Земфира. Но там огромные палаты, Там разноцветные ковры, Там игры, шумные пиры, Уборы дев там так богаты. Олегу. Что шум веселей городских? Где нет любви, там нет веселей. А девы, как ты лучше их, И без нарядов дорогих, Без жемчугов, без ожерелей. Не изменись, мой нежный друг, А я, одно мое желание С тобой делить любовь, досуг И добровольное изгнание. Старик. Ты любишь нас, хоть и рожден среди богатого народа. Но не всегда мила свобода тому, кто к неге приучен. Меж нами есть одно предание. Царем когда-то сослан был полудня житель к нам в изгнании Я прежде знал, но позабыл его мудреное прозвание. Он был уже летами стар, Но млад жив душой незлобный Имел он песен дивный дар, И голос шуму вот подобный. И полюбили все его, И жил он на бригах Дуная, Не обижая никого, Людей рассказами пленяя. Не разумел он ничего, И слаб, и робок был, как дети. Чужие люди за него Зверей рыб ловили в сети. Как мёрзла быстрая река, и зимние вихри бушевали, Пушистой кожей покрывали они святого старика. Но он к заботам жизни бедной привыкнуть никогда не мог. Скитался он иссохший, бледный. Он говорил, что гневный бог его карал за преступление. Он ждал, придёт ли избавление. И все несчастный тосковал, Бродя по берегам Дуная, До да горьких слезы проливал, Свой дальний град воспоминая. И завещал он, умирая, Чтобы на юг перенесли его тоскующие кости, И смертью чуждой сей земли Неуспокоенные гости. Олегу. Так вот судьба твоих сынов, О, Рим, о, громкая держава! Певец любви, певец богов, Скажи мне, что такое слава? Могильный гул, хвалебный глаз, Из рода в роды звук бегущий? Или под сенью дымной кущи Цыгана дикого рассказ?